Роберт Шекли. Билет на планету Транай. В один прекрасный июньский день, высокий, худощавый, серьезного вида, скромно одетый молодой человек, вошел в контору Межзвездного бюро путешествий. Он равнодушно прошел мимо яркого плаката, изображающего праздник урожая на Марсе. Громадное пано танцующих лесов на триганиуме не привлекло его взгляда. Он оставил без внимания и несколько двусмысленную картину «Обряда рассвета» на планете Опикус-11 и подошел к столу агента. — Я хотел бы заказать билет на планету Транай, — сказал молодой человек. Агент закрыл журнал «Полезные изобретения», которое он читал и сдвинул брови. — Транай, Транай, это, кажется, одна из лун Кента-4? — Нет, — ответил молодой человек. Транай — это планета, обращающаяся вокруг звезды, носящей тоже название. Я хочу туда съездить. Никогда о ней не слышал. Агент взял с полки звездный каталог, туристскую звездную карту и справочник под названием «Редкие межпланетные маршруты». — Так, — сказал агент уверенным голосом, — каждый день приходится узнавать что-то новое. Значит, вы хотите заказать билет на планету Транай, мистер... Гудмен. Марвин Гудмен. Гудмен. Так вот, оказывается, Транай – одна из самых далеких от Земли планет. На краю Млечного Пути туда никто не ездит. «Знаю. Вы оформите мне проезд?» – спросил Гудмен, и в голосе его послышалось подавляемое волнение. Агент покачал головой. «Никаких шансов. Даже нонскеды не забираются так далеко». «А до какого ближайшего пункта вы сможете меня отправить?» Агент подкупающе улыбнулся. «Зачем об этом беспокоиться? Я могу направить вас на планету, на которую будет все, чем располагает Тронай. Плюс такие дополнительные преимущества, как быстрое сообщение, сниженные цены, комфортабельные отели, экскурсии». «Я еду на Тронай», — угрюмо сказал Гудман. «Но туда невозможно добраться», — терпеливо начал объяснять агент. «Что вы рассчитываете там найти? Возможно, я мог бы помочь». «Вы можете помочь мне, оформив билет хотя бы до...» «Вы ищете приключений?» – перебил его агент, быстро окинув взглядом тощую сутулую фигуру Гудмана. «Могу предложить планету Африканус-2, да исторический мир, населенный дикими племенами, с облезубыми тиграми, человекоядными папоротниками. Там есть зыбучие пески, действующие вулканы, птеродактили и все такое прочее. Экспедиции отправляются из Нью-Йорка каждый пятый день, Причем максимальный риск сочетается с абсолютной безопасностью. Вам гарантируется голова динозавра, иначе мы возвращаем деньги назад. «Транай», — сказал Гудман. «Хм...» — клерк оценивающий взглянул на упрямо сжатый рот и не мигающие глаза клиента. «Возможно, вам надоели пуританские правила на земле? Тогда позвольте предложить вам путешествие на Альмагорда-3, жемчужину южного звездного пояса». Наш десятидневный тур в кредит предусматривает посещение таинственного альмагадарийского туземного квартала восьми ночных клубов, первая рюмка за счет фирмы, осмотр центаловой фабрики, где вы сможете с колоссальной скидкой купить настоящие центаловые пояса, обувь и бумажники, а также осмотр двух винных заводов. Девушкина Альмагорда красивый, жизнерадостный и обезоруживающе наивны Они считают туристов высшим и наиболее желанным типом человеческих существ. Кроме того... — Транай, — повторил Гудман, — до какого ближайшего пункта вы можете меня доставить? Клерк нехотя вытащил стопку билетов. — Вы можете долететь на королеве созвездий до планеты Легис-2, затем пересесть на галактическую красавицу, которая доставит вас на Оуме. Там придется сделать пересадку на местный корабль, который останавливается на Мачанге, Инчанге, Панканге, Ликунге и Ойстере. И высадит вас на Тунгбрадере-4, если не потерпит аварию в пути. Затем на Нонскеде вы пересечете галактический вихрь, если удастся, и прибудете на Олумсридгию, откуда почтовая ракета летает до Белисмаранти. Я слышал, что почтовая ракета все еще там курсирует. Таким образом, вы проделаете полпути, а дальше доберетесь сами. Отлично, сказал Гудман. Вы сможете приготовить необходимые бумаги к вечеру. Агент кивнул. Мистер Гудман спросил он в отчаянии: "Все-таки, что это за место Транай?" На лице Гудмана появилась блаженная улыбка. "Утопия", сказал он. Марвин Гудман прожил большую часть жизни в небольшом городке Сикирки, штат Нью-Джерси которым в течение больше 50 лет управлялись меняющие друг друга политические боссы. Большинство граждан Секирка равнодушно относилось к коррупции среди всех слоев государственных служащих, игорным домам, баталиям уличных шаек, пьянству среди молодежи. Они апатично наблюдали, как разрушаются их дороги, лопаются старые водопроводные трубы, выходят из строя электростанции и разваливаются их обветшалые жилые здания в то время как боссы строят новые большие дома, новые большие плавательные бассейны и утепленные конюшни. Люди к этому привыкли, но только не Гудман. Прирожденный борец за справедливость, он писал разоблачительные статьи, которые нигде не печатались, посылал в Конгресс письма, которые ни тем не читались, поддерживал честных кандидатов, которые никогда не избирались. Он основал Лигу городского благоустройства, организацию «Граждане против гангстеризма», «Союз граждан за честные полицейские силы», «Ассоциацию борьбы с азартными играми», «Комитет равных возможностей для женщин» и дюжину других организаций. Его усилия были безрезультатны, апатичные горожане не интересовались этими вопросами. Политиканы открыто над ним смеялись, а Гудман не терпел насмешек над собой. В дополнение ко всем бедам его невеста ушла к горластому молодому человеку, который носил яркий спортивный пиджак, и единственное достоинство которого заключалось в том, что он владел контрольным пакетом акций Секирской строительной корпорации. Это был тяжелый удар. По-видимому, девушку Марвина не беспокоил тот факт, что Секирская строительная корпорация подмешивала непомерное количество песка в бетон и выпускала стальные балки на несколько дюймов уже стандарта. Она сказала как-то Гудману, «Боже мой, Марвин, ну и что такого? Все так делают. Нужно быть реалистом». Гудман не собирался быть реалистом. Он сразу же ретировался в лунный бар Эдди, где за рюмкой вина начал взвешивать привлекательные стороны травяного шалаша в зеленом аду Венеры. В бар вошел старик с ястребиным лицом, державшийся очень прямо. По его тяжелой поступе человека, отвыкшего от земного притяжения, по бледному лицу, радиационным ожогам и пронзительным серым глазам, Гудман определил, что это космический пилот. «Особый Транайский, Сэм!» — бросил бармену старый космонавт. «Сию минуту капитан Севич, ответил бармен. «Транайский?» — невольно вырвалось у Гудмана. «Транайский!» — сказал капитан. «Видно, никогда не слыхал о такой планете, сынок!» — Нет, сэр, — признался Гудман. — Так вот, сынок, — сказал капитан Сэвиш, — что-то меня тянет на разговор сегодня. Поэтому расскажу я тебе о благословенной планете Тронай. Там, далеко за галактическим вихрем. Глаза капитана затуманились, и улыбка согрела угрюмо сжатые губы. В те годы мы были железными людьми, управлявшими стальными кораблями. Джонни Кавана и Фрок Ларсен, и я... Пробрались бы в самый ад ради тонны Терганиума, да и спаили бы самого Вильзевула, если в экипаже не хватило людей. То были времена, когда от космической цинги умирал каждый третий, и тень Большого Дэна Маклинтока витала над космическими трассами. Мол, Глен тогда еще хозяйничала в трактире «Красный петух» на астероиде 342АА и заламывала по 500 земных долларов за кружку пива, и люди давали потому что это было единственное заведение на 10 миллиардов миль в округе. В те дни шайка Скарбиков еще промышляла вдоль звездного пояса, а корабли, направлявшиеся на Продангум, должны были лететь по страшной прогнутой стрелке. Так что можешь представить себе, сынок, что я почувствовал, когда однажды высадился на Транае. Гудман слушал, как старый капитан рисовал картину той великой эпохи, когда хрупкие корабли бросали вызов железному небу, стремясь ввысь, в пространство, вечно туда, к дальним границам галактики. Там-то, на краю великого ничто, и находилась планета Тронай. Тронай, где найден смысл существования и где люди уже не прикованы к колесу. Тронай, обильная, миролюбивая, процветающая, счастливая страна, Населенное не святыми, не скептиками, не интеллектуалами, а людьми обычными, которые достигли утопии. В течение часа капитан Севиш рассказывал о многообразных чудесах планеты Транай. Закончив, он пожаловался на сухость в горле. «Космический катар» — назвал он это состояние, и Гудман заказал еще один транайский особый и один для себя. Потягивая экзотическую буро-зеленую смесь, Гудман погрузился в мечтание. Наконец он мягко спросил, «Почему бы вам не вернуться назад, капитан?» Старика покачал головой. «Космический радикулит. Я застрял на земле навсегда. В те дни мы понятия не имели о современной медицине. Теперь я гожусь лишь на сухопутную работу». «А что вы сейчас делаете?» «Работаю десятником в Секирской строительной корпорации», — вздохнул старик. «Это я?» который когда-то командовал пятидесятитрубным трубным клипером. Ох уж, как эти люди делают бетон. Может быть, еще по маленькой в честь красавицы Тронай? Они еще несколько раз выпили по маленькой. Когда Гудман покидал бар, дело было решено. Где-то там, во вселенной, найден модус вивенди – реальное осуществление древней мечты человека об идеальном обществе. На меньшее он бы не согласился. На следующий день он уволился с завода роботов в Исткости, где работал конструктором, и забрал свои сбережения из банка. Он отправлялся на Транай. На Королеве Созвездий он долетел до Легис-2, а затем на Галактической Красавице до Оуми. Сделав остановки на Мачанге, Инчанге, Панканге, Ликунге и Ойстере, которые оказались убогими местечками, он достиг Тунг брадора 4 Без всяких инцидентов он пролетел сквозь галактический вихрь и наконец добрался до Белесмарантии, где кончалась сфера влияния Земли. За фантастическую сумму лайнер местной компании перевез его на 202, откуда на грузовой ракете он миновал планеты Севис, Олга и Ми и прибыл на двойную планету Мванти. Там он застрял на три месяца, но использовал это время, чтобы пройти гипнотический курс тронайского языка. Наконец он нанял летчика, который доставил его на планету Динг. На Динге он был арестован как хигастромирианский шпион, однако ему удалось бежать в грузовом отсеке ракеты, возившей руду для Г-Мори. На Г-Мори ему пришлось лечиться от обморожения, теплового удара и поверхностных радиационных ожогов. Там же он договорился о перелете на Транай. Он уже отчаялся и не верил, что попадет к месту назначения когда корабль пронесся мимо лун Доя и Ри и опустился в порту планеты Тронай. Когда открылись шлюзы, Гудман ощутил глубокую депрессию. Частично она объяснялась усталостью, неизбежной после такого путешествия, но была и другая причина. Его внезапно охватил страх от того, что Тронай может оказаться химерой. Он пересек всю галактику, поверив на слово старому космическому летчику. Теперь его повесть звучала уже не столь убедительно. Скорее можно поверить в существование Эльдорадо, чем планеты Тронай, которая его так влекло. Он сошел с корабля. Порт Тронай оказался довольно приятным городком. Улицы полны народу и в магазинах много товаров. Мужчины похожи на обычных людей, женщины весьма привлекательны. И все же он почувствовал что-то странное, что-то неуловимое, но в то же время ощутимо необычное. Вскоре он понял, в чем дело. Ему попадалось по крайней мере 10 мужчин на каждую женщину. И что более странно, все женщины, которых он видел, были моложе 18 или старше 35 лет. И что же случилось с женщинами от 18 до 35? Наложено ли какое-нибудь табу на их появление в общественных местах? Или была эпидемия? Надо подождать. Вскоре он все узнает. Он направился в Индрик Билдинг где помещались все правительственные учреждения планеты, и представился в канцелярии министра по делам иноземцев. Его сразу провели к министру. Кабинет был небольшой и очень заставленный. На стенках синели странные потеки. Что сразу поразило Гудмана, так это дальнобойная винтовка с глушителем и телескопическим прицелом, которая зловеще висела на стене. Однако раздумывать над этим было некогда, так как министр вскочил с кресла и энергично пожал ему руку. Министр был полным веселым мужчиной лет пятидесяти. На шее у него висел небольшой медальон с гербом планеты Транай – молния, раскалывающая початок кукурузы. Гудман правильно определил, что это официальный знак власти. «Добро пожаловать на Транай!» – сердечно приветствовал его министр. Он смахнул кипу бумаг с кресла и пригласил Гудмана сесть. Господин министр официально начал Гудман по-транайски – «Дэн Мелит, зовите меня просто Дэн. Мы здесь не любим официальщины. Кладите ноги на стол, располагайтесь, как у себя дома. Сигару?» «Нет, спасибо», — сказал Гудман слегка ошарашенный. «Мистер Э... Дэн, я приехал с планеты Земля, о которой вы, возможно, слышали». «Конечно слышал», — сказал министр. «Довольно нервное, суетливое местечко, не правда ли? Конечно, я не хочу вас обидеть». «Да-да, я придерживаюсь того же мнения о Земле». Причина, по которой я приехал, — Гудман запнулся, надеясь, что он не выглядит слишком глупо. В общем, я слыхал кое-что о планете Транай и, поразмыслив, пришел к выводу, что все это, наверное, сказки. Но если вы не возражаете, я бы хотел задать несколько вопросов. — Спрашивайте что угодно, — великодушно сказал Мелит. — Можете рассчитывать на откровенный ответ. — Спасибо. Я слышал, что на Транае не было войн уже в течение четырехсот лет. Шестисот лет, — поправил его Мелит, — нет и не предвидится. Кто-то мне сказал, что на Транае нет преступности. Верно. — И поэтому здесь нет полиции, судей, судов, шерифов, судебных приставов, палачей, правительственных следователей. Нет ни тюрем, ни исправительных домов, ни других мест заключения. — Да мы в них просто не нуждаемся, — объяснил Мелит, — потому что у нас не совершается преступлений. Я слышал, сказал Гудман, что на Тронае нет нищеты. А нищете я не слыхивал, сказал весело Мелит. Вы уверены, что не хотите сигару? Нет, спасибо. Гудман в возбуждении наклонился вперед. Я так понимаю, что вы создали стабильную экономику без обращения к социалистическим, коммунистическим, фашистским или бюрократическим методам? Совершенно верно, сказал Мелит. То есть ваше общество является обществом свободного предпринимательства, где процветает частная инициатива, а функции власти сведены к абсолютному минимуму? Мелит кивнул. В основном на правительство возложены второстепенные функции. Забота о престарелых, украшения ландшафта. Верно ли, что вы открыли способ распределения богатств без вмешательства правительства, даже без налогов? Способ, основанный только на индивидуальном желании. — настойчиво поинтересовался Гудман. — Да, конечно. — А правда ли, что правительство Траная не знает коррупции? — Никакой, — сказал Мелит. Видимо, по этой же причине нам очень трудно уговаривать людей заняться государственной деятельностью. — Значит, капитан Сэвидж был прав, — воскликнул Гудман, который уже не мог сдерживаться. — Вот она, утопия. — Нам здесь нравится, — сказал Мелит. Гудман глубоко вздохнул и спросил. «А можно мне здесь остаться?» «Почему бы и нет?» Мелит вытащил анкету. «У нас нет иммиграционных ограничений. Скажите, какая у вас профессия?» «На земле я был конструктором роботов». В этой области возможностей для работы много. Мелит начал заполнять анкету, его перо выдавило чернильную кляксу. Министр небрежно кинул ручку в стену. Она разбилась, оставив после себя еще один синий потек. «Анкету заполним в следующий раз», — сказал он. «Я сейчас не в настроении этим заниматься». Он откинулся на спинку кресла. «Хочу вам дать один совет. Здесь, на Тронае мы считаем, что довольно близко подошли к утопии, как вы выразились. Но наше государство нельзя назвать высокоорганизованным. У нас нет сложного кодекса законов. Мы живем, придерживаясь нескольких неписанных законов. Или обычаях, если хотите. Вы сами узнаете, в чем они заключаются. Мы живем» придерживаясь нескольких неписанных законов или обычаев, если хотите. Вы сами узнаете, в чем они заключаются. Хочу вам посоветовать, это, конечно, не приказ, их соблюдать. «Конечно, я буду это делать с чувством», — сказал Гудман. «Могу вас заверить, сэр, что я не имею намерения угрожать какой-либо сфере вашего рая». «О, я не беспокоюсь насчет вас», — весело улыбнулся Мелит. «Я имел в виду вашу собственную безопасность» возможно моя жена тоже захочет вам что-нибудь посоветовать он нажал большую красную кнопку на письменном столе перед ними возникло голубоватое сияние сияние материализовалось в красивую молодую женщину доброе утро дорогой сказала она мелиту скоро вечер сказал мелит дорогая этот юноша прилетел с самой земли и хочет жить на тронае я ему дал обычные советы а можем ли мы что-нибудь для него еще сделать? Госпожа Мелит немножко подумала, а потом спросила Гудмана, «Вы женаты?» «Нет, мадам», — ответил Гудман. «В таком случае ему нужно познакомиться с хорошей девушкой», — сказала госпожа Мелит мужу. «Холостая жизнь не поощряется на троная, хотя она, безусловно, не запрещена. Подождите, а как насчет той симпатичной Дриганьки?» «Она помолвлена», — сказал Мелит. «В самом деле, неужели я так долго находилась в Стасисе?» «Дорогой, это не слишком разумно с твоей стороны». «Я был занят», — извиняющимся тоном сказал Меллет. «А как насчет Мэн и Вензис?» «Не его тип. Жанна Влей?» «Отлично!» — Меллет подмигнул Гудмана. «Очаровательная молодая женщина». Он вынул новую ручку из ящика стола, записал на бумажке адрес и протянул его Гудману. «Жена позвонит ей, чтобы она ждала вас завтра». «И обязательно как-нибудь заходите к нам на обед», — сказала госпожа Мелит. С удовольствием, сказал Гудман, у которого кружилась голова. Рада была с вами познакомиться. Тут Мелит нажал красную кнопку. Госпожа Мелит пропала в голубом сиянии. «Пора закрывать», — сказал Мелит, взглянув на часы. «Перерабатывать нельзя. Не то люди станут болтать. Заходите как-нибудь, и мы заполним анкету. Вообще, вам, конечно, следовало бы нанести визит верховному президенту Бергу в национальный дворец. Или он сам вас посетит». Только смотрите, чтобы эта старая лиса вас не обманула. И не забудьте насчет Жанны. Он хитро подмигнул Гудману и проводил его до двери. Через несколько секунд Гудман очутился один на тротуаре. Это утопия, сказал он себе. Настоящая, действительная, стопроцентная утопия. Правда, она была не лишена странностей. Гудман пообедал в небольшом ресторане, а затем устроился в отеле неподалеку. Приветливый дежурный проводил его в номер, где Гудман сразу же растянулся на постели. Он устало потер глаза, пытаясь разобраться в своих впечатлениях. Столько событий за один день и уже много непонятного. Например, соотношение мужчин и женщин. Он собирался спросить об этом Мелита. Ну, возможно, у Меллита и не стоило спрашивать, потому что он сам был со странностями. Например, почему он кидал ручки в стену? Разве такое может позволить себе зрелый ответственный государственный деятель? К тому же жена Мелита. Гудман уже догадался, что госпожа Мелит вышел из дрессин стасисного поля. Он узнал характерное голубое сияние. Дрессин поле применялось и на земле. Иногда были веские медицинские причины для того, чтобы прекратить на время всякую деятельность организма, рост и распад, например, если пациенту требовалась особая вакцина которую можно было достать лишь на Марсе. Такого человека просто-напросто помещали в стасисное поле, пока не пребывала вакцина. Однако на Земле только дипломированные врачи могли экспериментировать с этим полем. Использование его без разрешения строго каралось. Гудман никогда не слышал, чтобы в этом поле держали жены. Однако, если все жены на Транае содержатся в стасисном поле, это объясняло отсутствие женщин между 18 и 35 годами а также явное преобладание мужчин. Но в чем причина этой электромагнитной паранжи? И еще одна вещь беспокоила Гудмана, не столь уж важная, но не совсем приятная. Винтовка, висевшая у Меллита на стене. Может быть, он охотник? Значит, на крупную дичь. А если занимается спортивной стрельбой? Ну, тогда к чему телескопический прицел? И глушитель? Почему он держит винтовку в кабинете? В конце концов Гудман решил, что это не имеет значения, так, мелкие причуды, которые будут проясняться по мере того, как он будет здесь жить. Нельзя ожидать, что он получит немедленное и полное объяснение всему, что творится на этой, между прочим, чужой планете. Он уже засыпал, когда услышал стук в дверь. «Войдите», — сказал он. Небольшого роста человек с серым лицом, озираясь по сторонам, вбежал в комнату и захлопнул дверь. «Вы прилетели с земли?» «Да. Я так решил, что найду вас здесь», — сказал маленький человек с довольной улыбкой. «Отыскал сразу же. Собираетесь пожить на Тронае? «Я остаюсь навсегда». «Отлично», — сказал человек. «Хотите стать верховным президентом?» «Что?» «Хорошая зарплата, сокращенный рабочий день и всего лишь на один год. Вы похожи на человека, принимающего интересы общественности близко к сердцу», — весело проговорил незнакомец. «Итак, что же вы решите?» Гудман не знал, что ответить. «Вы хотите сказать, — изумленно спросил он, — что ни за что, ни про что предлагаете мне высший пост в этом государстве?» «Что значит «ни за что, ни про что»? — обиделся незнакомец. «Вы что думаете, мы предлагаем пост Верховного Президента Первому Встречному?» «Такое предложение — большая честь!» «Я не хотел. А вы, как житель Земли, очень подходите для этого поста. Почему?» Общеизвестно, что жители Земли любят власть. Мы, тронайцы, власть не любим. Вот и все. Слишком много возни. Оказывается, так просто. Кровь реформатора вскипела в жилах Гудмана. Хоть трона и идеальная планета, здесь кое-что можно усовершенствовать. Он вдруг представил себя правителем утопии, которая осуществляет великую миссию улучшения самого совершенства. Однако чувство осторожности помешало ему принять предложение сразу. А вдруг незнакомец сумасшедший? «Спасибо за ваше предложение», — сказал Гудман, — «но мне нужно подумать. Возможно, я переговорю с нынешним президентом, чтобы узнать о характере работы». «А как вы считаете, для чего здесь я?» — воскликнул маленький человек. «Я и есть верховный президент Берг». Только сейчас Гудман заметил официальный медальон на шее у незнакомца. «Сообщите мне ваше решение, я буду в национальном дворце». Берг пожал Гудману руку и отбыл. Гудман подождал пять минут и позвонил партье «Кто это был?» «Верховный президент Берг», — сказал партье «Вы согласились?» Гудман пожал плечами. Он неожиданно понял, что ему предстоит еще многое выяснить о планете Транай. На следующее утро Гудман составил алфавитный список местных заводов по изготовлению роботов и пошел искать работу. К своему удивлению, место он нашел себе сразу. На огромном заводе домашних роботов фирмы Абак его приняли на работу лишь бегло взглянув на документы. Его новый начальник мистер Абак был невысокого роста, энергичный человек с копной седых волос. "Рад заполучить землянина", сказал Абак. "Насколько я слышал, вы изобретательный народ. А это то, что нам нужно. Буду откровенен с вами, Гудман. Я надеюсь с выгодой использовать ваши необычайные взгляды. Дело в том, что мы зашли в тупик". "Техническая проблема?" спросил Гудман. Я вам покажу. Абак повел Гудмана через прессовую, обжиговую, рентгеноскопию, сборочный цех и, наконец, привел в испытательный зал. Он был устроен в виде комбинированной кухни и гостиной. Вдоль стен стояло около десятка роботов. Попробуйте, предложил Абак. Гудман подошел к ближайшему роботу и взглянул на пульт управления. Все довольно просто, никаких премудростей. Он заставил машину проделать обычный набор действий поднимать различные предметы, мыть сковородки и посуду, сервировать стол. Реакции робота были довольно точными, но ужасно медленными. На земле замедленные реакции были ликвидированы сотню лет назад. Очевидно, в этом отношении на отстали. «Вроде медленно», — осторожно сказал Гудман. «Вы правы», — сказал Абак, — «очень медленно. Лично я считаю, что все как надо. Однако, как утверждает наш отдел сбыта, Потребители желают, чтобы робот функционировал еще медленнее. Что? Глупо, не правда ли? Задумчиво сказал Абак. Мы потеряем деньги, если будем еще больше его замедлять. Взгляните на его внутренности. Гудман открыл заднюю панель. Обнаружилась масса спутанных проводов. Разобраться было нетрудно. Робот был построен точно так же, как и современные машины на Земле. С использованием обычных, недорогих, высокоскоростных передач. Однако в механизм были включены специальные реле для замедления сигналов, блоки ослабления импульсов и редукторы. «Скажите, — Сердито спросил Абак, — разве мы можем замедлить его еще больше без удорожания стоимости в два раза и увеличения размеров в три? Не представляю, какое разусовершенствование от нас потребуют в следующий раз». Гудман силился понять образ мыслей собеседника и концепцию разусовершенствования машины. На Земле всегда стремились к созданию робота с более быстрыми, плавными и точными реакциями. Сомневаться в мудрости такой задачи не приходилось. Он в ней не сомневался. Но это еще не все. Продолжал жаловаться Абак. Новая пластмасса, которую мы разработали для данной модели, катализируется или что-то в этом роде. Смотрите. Он подошел к роботу и ударил его ногой в живот. Пластмассовый корпус прогнулся как жесть. Абак ударил еще раз. Пластмасса еще больше вогнулась, робот заскрипел, а лампочки его жалобно замигали. С третьего удара корпус развалился. Внутренности взорвались с оглушительным шумом и разлетелись по всему полу. «Не очень-то он крепок», — сказал Гудман. «Чересчур крепок. Он должен разбиваться вдребезги от первого же удара. Наши покупатели не почувствуют удовлетворения, ушибая ноги о его корпус». Но скажите, как мне разработать пластмассу, которая выдержит обычное воздействие? Нельзя же, чтобы роботы случайно разваливались. И в то же время разлетиться на куски, когда этого пожелает покупатель. Подождите, запротестовал Гудман. Давайте объяснимся. Вы сознательно замедляете своих роботов, чтобы они раздражали людей. А люди их за это уничтожали? А Бак поднял брови. Вот именно. Почему? Вы здесь новичок, сказал Бак. А это известно каждому ребенку. Это же основа основ. Я был бы благодарен за разъяснение. Абак вздохнул. Ну, прежде всего, вы, конечно, понимаете, что любой механизм является источником раздражения. У людей непоколебимое затаенное недоверие к машинам. Психологи называют это инстинктивной реакцией жизни на псевдожизнь. Вы согласны? Марвин Гудман припомнил книги, которые он читал о бунте машин, о кибернетическом мозге, завоевавшем мир, о восстании андроидов и так далее. Он вспомнил забавные происшествия, о которых писали газеты, как, например, о человеке, который расстрелял свой телевизор, или разбил тостер о стену, или расправился с автомобилем. Он вспомнил враждебность, сквозившую в анекдотах о роботах. «Ну, с этим я, пожалуй, могу согласиться», — сказал Гудман. «Тогда позвольте мне вернуться к исходному тезису», – педантично продолжал Абак. «Любая машина является источником раздражения. Чем лучше машина работает, тем сильнее чувство раздражения, которое она вызывает. Таким образом, мы логически приходим к тому, что отлично работающая машина – источник чувства досады, подавляемых обид, потери самоуважения. Стойте, взмолился Гудман, это уже слишком». А также шизофренических фантазий беспощадно докончил Абак. Однако для развитой экономики машины необходимы, поэтому наилучшим и гуманным решением вопроса будет использование плохо работающих машин. Я не согласен. Но это очевидно. На земле ваши машины работают в оптимальном режиме, создавая чувство неполноценности у тех, кто ими управляет. К сожалению, У вас существует мазохистское племенное табу против разрушения машин. Результат – общий трепет перед священной и сверхчеловечески эффективной машиной, что приводит к поиску объекта для проявления агрессивных наклонностей. Обычно таковым бывает жена или друг – ситуация не очень веселая. Конечно, можно предположить, что ваша система эффективна в переводе на роботы часы. Однако в плане долгосрочных интересов здоровья и благополучия она чрезвычайно беспомощна. Вы уверены? Человек – животное беспокойное. Натронаем мы даем конкретный выход этому беспокойству и открываем клапан для многих проявлений чувств разочарования. Стоит человеку вскипеть и… Трах! Он срывает свою злость на роботе. лицо мгновенное и целительное освобождение от сильного напряжения что ведет к благотворному и реальному ощущению превосходства над простой машиной, здоровому притоку адреналина в кровь. Кроме того, это способствует индустриальному прогрессу на планете, так как человек пойдет в магазин и купит нового робота. И в конце концов, что такого он совершил? Он не избил жену, не покончил с собой, не объявил войну, не изобрел новое оружие, и не прибегнул к обычным средствам освобождения от агрессивных инстинктов. Он просто разбил недорогого робота, которого можно немедленно заменить. — Мне необходимо время, чтобы все понять, — признался Гудман. — Конечно. Я уверен, что вы принесете здесь пользу, Гудман. Подумайте над тем, что я вам рассказал, и попытайтесь разработать какой-нибудь недорогой способ разусовершенствования этого робота. Гудман обдумывал эту проблему в течение всего остатка дня. Однако он не мог сразу приспособить свое мышление к идее создания худшего варианта машины. Это отдавало святотатство. Он закончил работу в половине шестого, недовольный собой, однако полной решимости добиться успеха или неуспеха, в зависимости от того, как на это дело посмотреть. Быстро поужинав в одиночестве, Гудман решил нанести визит Жанне Влей. Ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями. Он вдруг почувствовал сильное желание найти что-нибудь приятное и неосложненное в этой непростой утопии. Возможно, у Жанны Влей он найдет ответ. Дом семьи Влей был в нескольких кварталах от отеля, и он решил пройтись пешком. Главная беда заключалась в том, что он имел свое собственное представление об утопии. И было трудно согласовать эти идеи со здешней реальностью. Раньше он рисовал себе пасторальный пейзаж, планету, жители которой живут в небольших милых деревушках, бродят по улицам в неспадающих одеждах, такие мудрые, нежные и все понимающие. Дети играют в лучах золотистого солнца, молодые люди танцуют на деревенской площади. Как глупо. Вместо действительности он представлял себе картинку, стилизованные позы вместо безостановочного движения жизни. Живые люди не могли бы так существовать, даже если предположить, что они бы того желали. В таком случае они бы перестали быть живыми. Он подошел к дому семьи Влей и остановился в нерешительности. Что ждет его здесь? С какими чужеземными, хотя, безусловно, утопическими обычаями он здесь столкнется? Он чуть было не повернул вспять, однако перспектива провести долгий вечер одному в номере отеля ему показалась невыносимой. Стиснув зубы, он нажал на кнопку звонка. Дверь открыл рыжий мужчина среднего роста, средних лет. «Ах, вы, наверное, тот землянин. Жанна сейчас будет. Проходите, познакомьтесь с моей супругой». Он провел Гудмана в приятно обставленную гостиную, нажал красную кнопку на стене. На этот раз Гудмана не испугало голубое сияние Дерсин Поля. В конце концов, дело тронайцев, как обращаться со своими женами. Привлекательная женщина лет двадцати восьми выступила из дымки.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 Мы умеем жить дело в том на лестнице послышалось шуршание юбок гудман поднялся мистер гудман это наша дочь жанна сказала госпожа влей волосы жанны были цвета сверхновой звезды и созвездия церцеи глаза немыслимо голубого оттенка осеннего неба над планетой альга 2 губы нежно-розовые цвета газовой струи из сопла реактивного двигателя скарсклот тернера нос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 — Ограбили! — закричал Гудман. — Ну и что? — сказал бармен, не поднимая глаз. — Но ведь я считал, что на трона и нет преступности. — Верно. — А меня сейчас ограбили. — Вы верно, новичок? — сказал бармен, взглянув наконец на Гудмана. — Я недавно прилетел с земли. — А, земли! Как же слышал! Такая нервная, беспокойная планета! — Да, да, — сказал Гудман. Ему уже начинал надоедать этот однообразный припев.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 Не найдя что ответить, Гудман протянул вторую рюмку. «Можно еще?» — попросил он. «Я заплачу при первой же возможности». «Конечно, конечно!» — приветливо сказал бармен, наливая еще рюмку Гудману и ставя перед собой другую. Гудман сказал. «Вы интересовались цветом маски незнакомца. Почему? Черный цвет государственный, частные лица носят белые маски. Вы хотите сказать, что частные граждане также совершают ограбление? Еще бы!»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 Так-то лучше, давай твои деньги». «Деньги?» «Да, деньги, да пошевеливайся». «У меня нет денег», — заскулил Тронаец. «Мистер, я бедный человек, я в тисках нищеты». «На Тронае нет нищеты», — поучительным тоном сказал Гудман. «Знаю, но иногда настолько приближаешься к этому состоянию, что особой разницы не ощущаешь. Отпустите меня, мистер». «Почему вы такой безинициативный?» — спросил Гудман. «Если вы бедняк, почему вам не ограбить кого-нибудь? Все так делают». Не было никакой возможности. Сначала дочка заболела коклюшем, и я несколько дней иначе честь с ней просидел. Потом испортилось дырсин-поле, так что моя жена пилила меня дни напролет. Я всегда говорил, что в каждом доме должен быть запасной генератор. Затем, пока чинили генератор, жена решила устроить уборку квартиры, куда-то засунула мой лучевой пистолет и не смогла вспомнить куда. Только я собрался одолжить пистолет у приятеля,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 Бары и кинотеатры, концертные залы, научный музей, ярмарки и карнавалы. Гудман носил с собой лучевой пистолет и после нескольких неудачных попыток ограбления ограбил одного торговца на сумму в 500 дигла. Как любая разумная тронайская девушка, Жанна восторженно приветствовала это его достижение. И они отпраздновали события в баре Киттикет. На следующий день эти 500 дигла плюс остаток премии –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 Не знаю, но посмотрите на себя, грязный, немытый, в засаленной одежде. О, это моя рабочая одежда, обиделся государственный нищий. Посмотрели бы вы на меня в воскресенье. А у вас есть другая одежда? А как же, да еще и симпатичная квартирка, ложа в опере, два домашних робота и больше денег в банке, чем вам когда-либо доводилось видеть. Приятно было с вами побеседовать, молодой человек, и спасибо за ваше пожертвование»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 У меня есть один небольшой загородный дом. Почему бы вам временно не пожить там, пока не подыщете чего-нибудь получше? Или оставайтесь в нем навсегда, если понравится. Вы слишком щедры, запротестовал Гудман. Пустяки, а у вас не возникало желания стать министром по делам иноземцев? Эта работа вам может понравиться. Никакой канцелярщины, сокращенный рабочий день, хорошая зарплата. Нет? Подумываете о президентском посте? Не могу винить. Милит пошарил в карманах и вынул два ключа. Вот этот от парадного входа, а другой от черного. Адрес выгравирован на ключах. Дом полностью меблирован и оборудован всем необходимым, в том числе новым дарсингенератором. Дарсингенератором, конечно, на Трана и ни один дом не считается готовым без дарсингенератора. Откашлившись, Гудман осторожно сказал: "Я давно собирался у вас спросить. Для какой цели используется Стасис Поле?" — Чтоб держать в нем жену, — ответил Меллет, — я подумал, это вам известно. — Да, — сказал Гудман, — но почему? — Почему? — меллит нахмурил лоб. Очевидно, подобный вопрос никогда не приходил ему в голову. — Почему мы вообще что-то делаем? — Очень просто. Таков обычай. И при том весьма логичный. Кому это понравится, чтобы женщина была все время рядом и болтала языком и днем и ночью? Гудман покраснел. С момента своей встречи с Жанной он постоянно думал о том, как было бы хорошо, если бы она всегда была рядом и днем, и ночью. «По-моему, это не очень-то справедливо по отношению к женщинам», — заметил Гудман. Мелит рассмеялся. «Дорогой друг, вы, я вижу, проповедуете доктрину равенства полов. Так ведь это ж полностью развенчанная теория. Мужчины и женщины просто не одно и то же, что бы там вам ни твердили на земле. Они отличаются друг от друга». Что хорошо для мужчины, не обязательно и далеко не всегда хорошо для женщины. Почему вы относитесь к ним как к низшим существам начал гудман. Реформистская кровь которого начала бурлить. Ничего подобного, мы относимся к ним иначе, чем к мужчинам, но никак к низшим существам. во всяком случае они не возражают. Только потому, что лучшего им не дано было узнать. Есть ли закон, требующий, чтобы я держал свою жену в Дерсинполе? — Конечно нет. Просто согласно обычаю, каждую неделю, в течение некоторого минимального времени, вы должны разрешать жене находиться вне Стасиса. Нехорошо держать бедную женщину в полном заточении. — Конечно нет, — саркастически заметил Гудман. — Надо же ей какое-то время позволять жить. — Совершенно верно, — сказал Миллет, не заметив сарказма. — Вы быстро все усвоите. Гудман встал. — Это все? — Думаю, что да. Желаю удачи и всего прочего. Благодарю вас, сухо ответил Гудман, резко повернулся и вышел из кабинета. После полудня в Национальном дворце верховный президент Берг совершил несложный тронайский обряд бракосочетания, а затем пылко поцеловал невесту. Церемония была прекрасной, но ее омрачала одна деталь. На стене кабинета Берга висела винтовка с телескопическим прицелом и глушителем. Точная копия винтовки Мелита. Назначение ее в равной степени было непонятно. Берг отвел Гудмана в сторону и спросил. «Ну как, вы уже подумали над моим предложением о президентстве?» «Все еще обдумываю», — сказал Гудман. «По правде говоря, мне не хочется занимать государственный пост. Никому не хочется. Но тронай очень нуждается в ряде реформ. Мне думается, что мой долг — привлечь к ним внимание населения». «Вот это правильный подход», — одобрительно сказал Берг. «У нас уже давно не было по-настоящему предприимчивого верховного президента». «Почему бы вам не занять этот пост прямо сейчас? Тогда бы вы смогли провести Медовый месяц в Национальном дворце в полном уединении». Искушение было велико, но Гудман не хотел связывать себя дополнительными обязанностями во время Медового месяца. К тому же пост у него был в кармане. «Раз страна и существовал в своем нынешнем почти утопическом состоянии уже немало лет, то без сомнения продержится несколько недель». «Я приму решение, когда вернусь», — ответил Гудман. Берг пожал плечами. «Ну что ж, полагаю, что смогу выдержать это бремя еще немного. Да, чуть не забыл». Он протянул Гудману запечатанный конверт. «Что это?» «Всего лишь стандартный совет», — сказал Берг. «Торопитесь, ваша невеста ждет». «Скорее, Марвин!» — окликнула его жена. «Опоздаем на космолет». Гудман поспешил за ней в лимузин. «Всего наилучшего!» — закричали родители. «Всего наилучшего!» — крикнул Берг. «Всего наилучшего!» — добавили Мелли с женой и все остальные гости. На пути в космодром Гудман вскрыл конверт и прочел находившийся в нем листок. Совет молодому мужу. «Вы только что вступили в брак и ожидаете, естественно, жизнь, полную супружеского блаженства. И это совершенно правильно, ибо счастливый брак – основа здорового государства. Но одного желания недостаточно. От вас требуется нечто большее. Хороший брак не даруется свыше». Необходимо бороться за то, чтобы он был успешным. Помните, ваша жена – это живое существо. Ей необходимо предоставить определенную степень свободы, так как это ее неотъемлемое право. Мы предлагаем, чтобы вы выпускали ее из стасис-поля по меньшей мере раз в неделю. Длительное пребывание в стасисе плохо скажется на ее координации, нанесет ущерб цвету лица, а от этого проиграете и вы, и она. Во время каникул и праздников целесообразно выпускать жену из таси с поля на целый день или даже на два-три дня подряд. Вреда это не причинит, а новизна впечатлений исключительно благотворно скажется на ее настроении. Руководствуйтесь этими правилами, основанными на здравом смысле, и вы обеспечите себе счастливую безбрачную жизнь. Правительственный совет по бракосочетаниям. Гудман Медленно порвал листок на мелкие клочки и швырнул их на пол лимузина. Его реформистская душа пылала. Он знал, что Транай слишком хорош, чтобы быть справедливым ко всем. Кто-то должен расплачиваться за совершенство. В данном случае расплачивались женщины. Это был первый серьезный изъян, который он обнаружил в раю. «Дорогой, что это было?» — спросила Жанна, глядя на клочок бумаги. «А глупейшие советы!» — ответил Гудман. Милая, ты когда-нибудь серьезно задумывалась над брачными обычаями вашей планеты? Нет. А что, разве они плохие? Они неправильные, совершенно неправильные. Здесь с женщинами обращаются, как с игрушками, как с куклами, которых прячут, не наигравшись. Неужели ты этого не видишь? Я никогда об этом не думала. Теперь ты сможешь над этим подумать, заявил Гудман. Многое скоро переменится, эти перемены начнутся в нашем доме. Тебе лучше знать, дорогой, послушно сказала Жанна. Она пожала ему руку, он поцеловал ее. Лимузин подъехал к космодрому, и они поднялись в космолет. Медовый месяц на надоя был похож на краткое путешествие в безупречный рай. Прелести этой маленькой тронайской луны были созданы для влюбленных, и только для них одних. Бизнесмены не приезжали сюда для кратковременного отдыха, хищные холостяки не рыскали по тропинкам, все усталые и разочарованные искатели мимолетных встреч должны были охотиться в других местах. Единственное правило надоя, которое строго соблюдалось, состояло в том, что сюда допускались лишь парочки веселые и влюбленные, всем другим путь был закрыт. Этот тронайский обычай Гудман оценил сразу. На маленькой планете было полно лужаек с высокой травой и густых зеленых рощиц для прогулок, в лесных чащах мерцали прохладные темные озера а зубчатые высокие горы манили наверх. Влюбленные к их великому удовольствию постоянно терялись в лесах, но заблудиться по-настоящему было невозможно, так как всю планету можно было обойти за день. Благодаря слабому притяжению никто не мог утонуть в темных озерах, а падение с горы, хотя и вселяло страх, едва ли было опасным. В укромных местечках находились маленькие отели, в барах хозяйничали приветливые седовласые бармены, и царил полумрак. Были там мрачные пещеры, которые вели глубоко, но не очень глубоко, вниз, в фосфорицирующие подземные залы с мерцающим льдом, где лениво текли подземные реки, в которых плавали огромные светящиеся рыбы с огненно-красными глазами. Правительственный совет по бракосочетаниям находил эти бесхитростные аттракционы достаточными и не утруждал себя строительством бассейнов для плавания, полей для гольфа теннисных кортов и дорожек для верховой езды. Считалось, что как только у влюбленной парочки возникнет потребность в подобных вещах, медовый месяц должен заканчиваться. Гудман и его жена провели чудесную неделю на Дое и наконец вернулись на Транай. После того, как Гудман внес жену на руках через порог своего нового дома, он первым делом отключил генератор Дерсинполя. «Дорогая». До сих пор я соблюдал все обычаи Траная, даже если они казались мне смехотворными. Но с подобным обычаем я смириться не смогу. На земле я был основателем Комитета равных возможностей для женщин. На земле мы относимся к женщинам как к равным, как к товарищам, как к партнерам в радостях и трудностях жизни. — Что за странные идеи? — сказала Жанна, нахмурив красивое лицо. — Подумай, — настаивал Гудман. В этом случае наша жизнь будет гораздо полнее и счастливее, чем если бы я заточил тебя в гарем Дерсинполя. Неужели ты не согласна? Ты знаешь много больше меня, милый. Ты объехал всю галактику, а я никогда не покидала порт Тронай. Раз ты говоришь, что так лучше, значит, так и есть. Вне всякого сомнения, подумал Гудман, она самая совершенная из женщин. Он вернулся на завод домашних роботов фирмы Абак и вскоре с головой погрузился в новый проект «Разусовершенствование». На этот раз его осенила блестящая идея – заставить суставы робота скрипеть и пищать. Шум повысит раздражающие свойства робота и тем самым сделает его уничтожение более приятным и более ценным психологически. Мистер Абак пришел в восхищение от этой идеи, вновь повысил ему зарплату и попросил подготовить новое разусовершенствование к быстрейшему внедрению в производство. Первоначально Гудман намеревался просто удалить некоторые из маслопроводов, но оказалось, что трение ведет к слишком быстрому износу важных деталей. Естественно, этого допустить было нельзя. Он начал работать над схемой вмонтированного приспособления, которое издавало бы писк и скрип. Шум должен быть совершенно натуральным, а само приспособление недорогим, не ведущим к износу робота, а главное небольших габаритов так как корпус робота уже был до предела начинен разусовершенствованиями, Однако Гудман обнаружил, что небольшие приспособления пищали как-то неестественно, а более крупные приборы либо были чересчур дороги, либо не умещались в корпусе. Он начал задерживаться на работе по вечерам, похудел и стал раздражительным. Жанна была хорошей, надежной женой. Она вовремя готовила завтраки, обеды и ужины. Вечером была неизменно приветлива и с сочувствием выслушивала рассказы Гудмана о его трудностях на работе. Днем она следила за тем, как роботы убирают дом. На это уходило не меньше часа. А затем она читала книги, пекла пироги, вязала и уничтожала роботов, иногда трех, а иногда четырех в неделю. Гудмана это немного тревожило, однако у каждого должно быть свое хобби, и он мог позволить себе баловать ее поскольку роботов он получал с завода со скидкой. Гудман зашел в тупик в своих исследованиях, когда другой изобретатель, некий Датхерга, придумал новую систему контроля за движениями робота. Она основывалась на принципе контргироскопа и позволяла роботу входить в комнату с креном в 10 градусов. Отдел исследований установил, что вызывающий наибольшее раздражение крен, допустимый для роботов, равен 10 градусам. Более того, особое кибернетическое устройство заставляло робота время от времени шататься, как пьяного. Робот ничего не ронял, но создавал неприятное впечатление, что вот-вот уронит. Это изобретение, разумеется, приветствовали как значительный шаг в технике разусовершенствования. Гудману удалось вмонтировать свой узел писка и скрипа прямо в центр кибернетической контрольной системы. Научно-технические журналы, упомянули его имя рядом с именем Датхергу. Новая модель домашних роботов произвела сенсацию. Настал час, когда Гудман решил оставить работу и взять на себя обязанности верховного президента Траная. Он чувствовал, что это его долг перед Транайцами. Если изобретательность и знания землянина помогли улучшить разусовершенствование, они дадут еще больший эффект в улучшении совершенства. Транай был близок к утопии. Когда он возьмет штурвал в свои руки, планета сможет пройти последний отрезок на пути к совершенству». Он пошел обсудить это с Мелитом. «На мой взгляд, всегда можно что-то изменить», – глубокомысленно изрек Мелит. Министр по делам иноземцев сидел у окна и праздно глядел на прохожих. «Правда, наша нынешняя система существует уже немало лет и дает отличные результаты. Не знаю, что вы улучшите». Например, у нас нет преступности. — Потому что вы ее узаконили, — заявил Гудман. Вы просто уклоняетесь от решения проблемы. — У нас другой подход. Нет нищеты. — Потому что все воруют. И нет проблемы престарелых, потому что правительство превращает их в попрошаек. Что вы не говорите, многое нуждается в улучшении и перестройке. — Пожалуй, — сказал Меллет, — но на мой взгляд... Он внезапно умолк, бросился к стене и схватил винтовку. — Вот он! Гудман выглянул в окно. Мимо здания шел человек, внешне ничем не отличающийся от других прохожих. Он услышал приглушенный щелчок и увидел, как человек покачнулся и рухнул на мостовую. Меллет застрелил его из винтовки с глушителем. «Зачем вы это сделали?» – выдавил из себя изумленный Гудман. «Потенциальный убийца», – ответил Меллет. «Что?» «Конечно, у нас нет открытой преступности, но все остаются людьми» поэтому мы должны считаться с потенциальной возможностью. Что он натворил, чтобы стать потенциальным убийцей? «Убил пятерых», — заявил Мелит. «Но, черт вас побери, это же несправедливо. Вы его не арестовали, не судили, он не мог посоветоваться с адвокатом». «А как я мог это сделать?» — спросил несколько раздосадованный Мелит. «У нас нет полиции, чтобы арестовывать людей, и нет судов». «Бог мой, неужели вы ожидали, что я позволю ему продолжать убивать людей?» По нашему определению, убийца тот, кто убил десять человек. А он был близок к этому. Не мог же я сидеть сложа руки. Мой долг — защищать население. Могу вас уверить, что я тщательно навел справки. — Но это несправедливо! — закричал Гудман. — А кто сказал, что справедливо? — заорал в свою очередь Мелит. Какое отношение справедливость имеет к утопии? — Прямое! — усилием воли Гудман заставил себя успокоиться. Справедливость — составляет основу человеческого достоинства, человеческого желания. Громкие слова, сказал Мэлит со своей обычной добродушной улыбкой. Постарайтесь быть реалистом. Мы создали утопию для людей, а не для святых, которым она не нужна. Мы должны считаться с недостатками человеческой натуры, а не притворяться, что их не существует. На наш взгляд, полицейский аппарат и законодательная система имеют тенденцию создавать атмосферу, порождающую преступность и допустимость преступлений. Поверьте мне, лучше не признавать возможности совершения преступлений вообще. Подавляющее большинство народа поддержит эту точку зрения. Но когда сталкиваешься с преступлением, как это неизбежно бывает? Сталкиваешься лишь с потенциальной возможностью, упрямо отстаивал свои доводы Мелит. И это бывает гораздо реже, чем вы думаете. Когда такая возможность возникнет, мы ее ликвидируем простым и быстрым способом. А если вы убьете невинного? А мы не можем убить невинного. Этого исключено. Это исключено. Почему исключено? Потому что согласно определению и неписанным законам, каждый, кого ликвидировал представитель власти, является потенциальным преступником. Марвин Гудман несколько минут молчал. Затем заговорил снова. Я вижу, что правительство имеет больше власти, чем мне казалось вначале. Да, бросил мелет но не так много, как вы себе представляете. Гудман иронически улыбнулся. А я еще могу стать верховным президентом, если захочу? Конечно, и без всяких условий. Хотите? Гудман на минуту задумался. Действительно ли он хотел этого? Но кто-то должен править, кто-то должен защищать народ, кто-то должен провести несколько реформ в этом утопическом сумасшедшем доме. Да, хочу, проговорил Гудман. Дверь распахнулась, и верховный президент Берг ворвался в кабинет. «Чудесно-чудесно! Вы можете перебраться в национальный дворец сегодня же! Я уложил свои вещи неделю назад, в ожидании вашего решения!» «Очевидно, предстоит выполнить какие-то формальности?» «Никаких формальностей!» – ответил Берг. Лицо его лоснилось от пота. «Абсолютно никаких! Я просто передам вам президентский медальон, а затем пойду вычеркну свое имя из списков и впишу ваше». Гудман бросил взгляд на Мелета. Круглое лицо министра по делам иноземцев было непроницаемым. «Я согласен», — сказал Гудман. Берг взялся рукой за президентский медальон и начал снимать его с шеи. Внезапно медальон взорвался. Гудман с ужасом уставился на окровавленное месиво, которое только что было головой Берга. Какое-то мгновение верховный президент держался на ногах, затем покачнулся и сполз на пол. Мелит стащил себя пиджак и набросил его на голову Бергу. Гудман попятился и тяжело опустился в кресло. Губы его шевелились, но дар речи покинул его. Какая жалость, заговорил Мелит. Ему так немного осталось до конца срока президентства. Я его предупреждал против выдачи лицензии на строительство нового космодрома. Граждане этого не одобрят, говорил я ему. Но он был уверен, что они хотят иметь два космодрома. Что ж, он ошибся. «Вы имеете в виду, я хочу, как, что...» «Все государственные служащие, — пояснил Мелит, — носят медальон, символ власти, начиненный определенным количеством теснума, взрывчатого вещества, о котором вы, возможно, слышали. Заряд контролируется по радио из гражданской приемной. Каждый гражданин имеет доступ в приемную, если желает выразить недовольство деятельностью правительства. Мелит вздохнул. «Это навсегда останется черным пятном в биографии бедняги Берга. Вы позволяете людям выражать свое недовольство, взрывая чиновников, — простонал испуганный Гудман. Единственный метод, который эффективен, — возразил Мелит, — контроль и баланс. Как народ в нашей власти, так и мы во власти народа. Так вот почему он хотел, чтобы я занял его пост. Почему же мне никто не сказал?» «Вы и не спрашивали», — сказал Мелец едва заметной улыбкой. «Почему у вас такой перепуганный вид? Вы же знаете, что политическое убийство возможно на любой планете, при любом правительстве. Мы стараемся сделать его конструктивным. В нашей системе народ никогда не теряет контакта с правительством, а правительство никогда не пытается присвоить себе диктаторские права. Каждый знает, что может прибегнуть к гражданской приемной. Но вы удивитесь» если узнаете, как редко ею пользуются. Конечно, всегда найдутся горячие головы». Гудман поднялся и направился к двери, стараясь не глядеть на труп Берга. «Разве вы уже не хотите стать президентом?» спросил Мелит. «Нет». «Как это похоже на ваш землян?» грустно заметил Мелит. «Вы хотите обладать властью при условии, что она не влечет за собой никакого риска? Неправильное отношение к государственной деятельности». «Может быть, вы и правы», — сказал Гудман. «Я просто счастлив, что вовремя об этом узнал». Он поспешил домой. В голове у него царил кавардак, когда он открыл входную дверь. Что же такое Транай? Утопия? Или вся планета — гигантский дом для умалишенных? А велика ли разница? Впервые за свою жизнь Гудман задумался над тем, стоит ли добиваться утопии. Не лучше ли стремиться к совершенству, чем обладать им? Может быть, предпочтительнее иметь идеалы — чем жить согласно этим идеалам. Если справедливость – это заблуждение, может быть, заблуждение лучше, чем истина? А может, наоборот? Запутавшись в своих мыслях, расстроенный Гудман устало вошел в комнату и застал жену в объятиях другого мужчины. В его глазах сцена запечатлялась необычайно четко, как при замедленной съемке. Казалось, Жанне потребовалась целая вечность, чтобы подняться, привести в порядок платье и уставится на него широко раскрытым ртом. Мужчина, высокий красивый парень, совершенно незнакомый Гудману, от изумления потерял дар речи. Он беспорядочными движениями приглаживал лацко на пиджака, поправляя манжеты. Затем он неуверенно улыбнулся. «Ну и ну», — сказал Гудман. «В данной ситуации такое выражение было слабоватым, но результат был достигнут». Жанна заплакала. «Виноват», — пробормотал незнакомец, — Не ожидал, что вы так рано вернетесь из дома. Для вас это должно быть ударом. Я ужасно сожалею». Единственное, чего Гудман не ждал и не хотел, это сочувствие со стороны любовника своей жены. Не обращая внимания на мужчину, он в упор глядел на плачущую Жанну. «А ты что думал?» — внезапно завопила Жанна. «Я была вынуждена. Ты меня не любил». «Не любил тебя? Как ты можешь это говорить?» «Из-за твоего отношения ко мне». «Я очень тебя любил, Жанна», — тихо сказал Гудман. «Неправда!» — взвизгнула она, откинув голову назад. «Только посмотри, как ты со мной обращался. Держал меня в доме целыми днями. Каждый день заставлял заниматься домашним хозяйством. Стряпать, просто сидеть без дела. Марвин, я физически ощущала, что старею. И за дня в день все те же нудные, глупые, будничные дела. И в большинстве случаев ты возвращаешься домой слишком усталым и даже не замечал меня». Ни о чем не мог говорить, кроме своих дурацких роботов. «Ты растрачивал мою жизнь, Марвин, растрачивал!» Внезапно Гудману пришла в голову мысль, что его жена потеряла рассудок. «Жанна», — заговорил он нежно, — «такова жизнь. Муж и жена вступают в дружеский союз. Они стареют вместе, рядом с друг с другом. Жизнь не может состоять из одних радостей». «Нет, может! Постарайся понять. Марвин здесь, на Транае, это возможно. Для женщины!» — Невозможно, — возразил Гудман. На Тронаи женщину ожидает жизнь, полное наслаждений и удовольствий. Это ее право. Так же, как и у мужчин есть свои права. Она ждет, что выйдет из Стасиса, ее поведут в гости, пригласят на коктейль, возьмут на прогулку под луной, в бассейн или в кино. Она снова зарыдала. — Но ты хитрый, тебе надо было все переделать. Как глупо я поступила, доверившись землянину. Я знаю, Марвин, что ты не виноват что ты чужеземец, но я хочу, чтобы ты понял, любовь — это еще не все. Женщина должна быть так же практичной. При таком положении вещей я бы стала старухой, когда мои друзья были бы еще молодыми». «Все еще молодыми», — тупо повторил Гудман. «Разумеется», — сказал мужчина. «В поле женщина не стареет». «Но это же отвратительно!» — воскликнул Гудман. «Я состарюсь, а моя жена все еще будет молодой». «Именно тогда ты и будешь ценить молодых женщин», — сказала Жанна. «А как насчет тебя?» — спросил Гудман. «Ты бы стала ценить пожилого мужчину?» Он все еще не понял, заметил незнакомец. «Марвин, подумай, неужели тебе еще не ясно? Всю твою жизнь у тебя будет молодая и красивая женщина, чье единственное желание доставлять тебе удовольствие. А когда ты умрешь, что ты удивляешься, милый, всем и смертны? Когда ты умрешь, «Я все еще буду молода и по закону унаследую все твои деньги!» «Начинаю понимать», — вымолвил Гудмин. «Еще один аспект тронайской жизни. Богатая молодая вдова, живущая в свое удовольствие. Естественно, так лучше для всех. Мужчина имеет молодую жену, которую он видит только тогда, когда хочет. Он пользуется полной свободой. У него, к тому же, уютный дом. Женщина избавлена от всех неприятностей будничного быта. Хорошо обеспечена» и может еще насладиться жизнью. «Ты должна была мне об этом рассказать», — жалобно сказал Гудман. «Я думала, ты знаешь», — ответила Жанна, — «раз ты считал, что твой метод лучше. Но я вижу, ты все равно бы не понял. Ты такой наивный, хотя должна признаться, что это была одна из твоих привлекательных черт». Она грустно улыбнулась. «Кроме того, если бы я тебе все рассказала, я никогда бы не встретила Ронда». Незнакомец слегка поклонился. Я принес образцы кондитерских изделий фирмы Грея. Можно представить мое изумление, когда я нашел эту прелестную молодую женщину вне Стасиса. Все равно, как если бы сказка стала былью. Никогда не ждешь, что грезы сбудутся. Поэтому вы должны признать, что в этом есть особая прелесть. — Ты любишь его? — мрачно спросил Гудман. — Да, — сказала Жанна. — Рондо заботится обо мне. Он собирается держать меня в Стасис-поле достаточно долго чтобы компенсировать потерянное мною время. Это жертва со стороны Ронда, но у него добрая душа. Если так обстоят дела, сухо сказал Гудман, я, конечно, вам мешать не буду. В конце концов, я цивилизованный человек. Я даю тебе развод. Он скрестил руки на груди, смутно сознавая, что его решение вызвано не столько благородством, сколько внезапным острым отвращением ко всему тронайскому. У нас на тронае нет разводов, сказал Ронда. Нет, Гудман почувствовал, как по его спине пробежал холодок. В руке Ронда появился пистолет. Подумайте, сколько было бы неприятностей, если бы люди вечно обменивались партнерами по браку. Есть лишь один способ изменить супружеское состояние. Но это же гнусно, выпалил Гудман пятись назад. Это просто неприлично. Вовсе нет, если только супруга этого пожелает. Между прочим, еще одна отличная причина для того, чтобы держать жену в Стасисе ты мне разрешаешь, дорогая? — Да. Прости меня, Марвин, — сказала Жанна и зажмурила глаза. Рондо поднял пистолет. В ту же секунду Гудман нырнул головой вперед в ближайшее окно. Луч из пистолета Рондо сверкнул над ним. — Послушайте, — закричал Рондо, — будьте мужчины где же ваша храбрость? Гудман больно ударился плечом при падении. Он мигом вскочил и пустился на утек. Второй выстрел Рондо обжег ему руку. Он юркнул за дом, и на минуту оказался в безопасности, и не стал тратить время, чтобы обдумать случившееся, а изо всех сил побежал к космодрому. К счастью, на взлетной площадке стояла ракета, которая доставила его на г -море. Оттуда он послал радиограмму в порт Транай с просьбой выслать принадлежавшие ему деньги и купил билет на хигаста где его арестовали, приняв за шпиона с планеты Динг. Дингане – амфибийная раса, и Гудман едва не утонул, прежде чем доказал, ко всевобщему удовольствию, что может дышать лишь воздухом. Беспилотная грузовая ракета перевезла его мимо планет Севис, Олга и Ми на двойную планету Мванти. Он нанял частного летчика, и тот доставил его на Белисмаранти, где начиналась сфера влияния Земли. Оттуда на космическом лайнере местной компании он пролетел сквозь галактический вихрь и, сделав остановки на планетах Ойстер, Ликунг, Фанканг, Инчанг и Мачанг прибыл в Тунгбардар-4. Деньги к тому времени у него закончились, но если исходить из астрономических расстояний, он практически был уже на Земле. Ему удалось заработать билет на Оуми, а с Оуми перебраться на Легис-2. Там общество содействия межзвездным путешественникам помогло ему получить место на корабле, на котором он вернулся на Землю. Гудман носил в Сикирке, штат Нью-Джерси, где человек может ни о чем не беспокоиться, пока регулярно платит налоги. Он занимает должность главного конструктора роботов в Сикирской строительной корпорации. Женат на маленькой тихой брюнетке, которая явно обожает его, хотя он редко позволяет ей выходить из дома. Вместе со старым капитаном Сэвиджем он частенько навещает лунный бар Эдди. Там они пьют особый тронайский и беседуют о благословенной планете Тронай, где люди познали смысл существования и обрели наконец истинную свободу. В таких случаях Гудман жалуется на легкий приступ космической лихорадки, из-за которой он никогда не сможет вновь отправиться в космос, не сможет вернуться на Тронай. Недостатка в восхищенных слушателях в такие вечера не бывает. Недавно Гудман при поддержке капитана Сэвиджа учредил Секирскую лигу за лишение женщин избирательных прав. Они единственные члены этой лиги. Но, как говорит Гудман, разве что-нибудь может остановить борца за идею?